Глава пятая. Нужен ли нам Бог, чтобы быть хорошими? В ходе необычайно жаркой американской предвыборной гонки 2016 года партия демократов пыталась сделать выбор в пользу одного из двух ведущих кандидатов президента – Берни Сандерса или Хиллари Клинтон. Один из представителей руководства партии, брат Маршалл, был за Хиллари, как ему казалось, нашел способ дискредитировать Берни, заподозрив того в атеизме, будто бы это что-то плохое. Он написал двум другим крупным руководителям партии, сама Хиллари ничего об этом не знала, предлагая потребовать от Берни, чтобы тот публично назвал свою религиозную принадлежность. Ранее Сандерс ответил на подобный вопрос, что, дескать, у него иудейские корни. Но верил ли он в Бога по-настоящему? Брат Маршалл писал следующее. «Думаю, он атеист. С моими чуваками это может составить разницу в несколько пунктов. Для моих баптистов с юга есть большая разница между иудеем и атеистом. Под чуваками, разумеется, население. Речь идет об избирателях Кентукки и Западной Виргинии. Разница в несколько пунктов означает существенное влияние на исход голосования в этих двух штатах. Маршал полагал, и, увы, не без оснований, что многие христиане скорее проголосуют за какого угодно верующего кандидата, чем за атеиста, даже если придется голосовать за человека, принадлежащего к иной религии, нежели их собственная, в данном случае за иудеи. Сойдет любая вера в высшую силу, пусть даже и не в ту высшую, в какую верят они сами. Опросы общественного мнения показывают это снова и снова. Существуют избиратели, которые только с большой неохотой будут голосовать за католика, мусульманина или иудея, но тем не менее предпочтут любой из этих трех вариантов кандидату-атеисту. Атеисты, даже будучи высоко квалифицированными в прочих отношениях, котируются ниже всех. И нет ничего удивительного в том, что Брэду Маршаллу хотелось разоблачить предполагаемый атеизм неугодного ему кандидата. Сколько бы это ни было, по моему мнению, бесчестным. В Конституции США говорится, что никакого вероисповедания никогда не должно требоваться как необходимого условия для занятия какой-либо должности или для исполнения какой-либо общественной службы в Соединенных Штатах. Статья 6. Перевод А. Каменского. Обратите внимание, что Маршалл и не требовал для атеистов официального запрета баллотироваться в президенты. Это было бы самым настоящим попранием Конституции. И, разумеется, избиратели, обдумываясь, за кого им отдать свой голос, вправе учитывать религиозные воззрения кандидатов. Однако Маршалл, противореча духу Конституции, умышленно призывал голосовать в пользу предрассудка. Атеизм — это просто отсутствие веры во что-либо сверхъестественное. Например, в летающей тарелке. Или фей. Политикам приходится принимать решения, касающиеся таких вопросов, как экономическая стратегия, дипломатия, здравоохранение, социальное обеспечение, юриспруденция. Каким образом вера в сверхъестественное может сделать чьи-либо политические решения удачнее? К моему сожалению, многие люди, судя по всему, считают, что для того, чтобы получить хоть малейший шанс стать нравственным, то есть хорошим человеком, необходимо верить в какую-либо разновидность божества высшей силы. Или что без веры в высшую силу вы лишены необходимой основы, позволяющей отличать правое от неправого, хорошее от плохого, высокоморальное от аморального. В этой главе мы рассмотрим вопросы морали и нравственности. Что именно означает добро в качестве альтернативы злу? И нужна ли нам вера в Бога или в богов, или в некую высшую силу, чтобы быть хорошими? Так почему же некоторые считают, что вы нуждаетесь в Боге, чтобы стать хорошим человеком? Я вижу только две причины, и обе никуда не годные. Одна состоит в том, что быть хорошим нас учит Библия, Коран или еще какая-нибудь священная книга, и без такого свода правил мы не знали бы, что справедливо, что нет. В предыдущей главе мы уже имели дело с книгой добра, а в это еще вернемся к вопросу, стоит ли следовать ее наставлениям. Другая возможная причина — люди придерживаются столь невысокого мнения о человечестве, что полагают, будто все мы... В том числе и политики, хорошо себя ведем, только если кто-нибудь, например, Бог, если уж больше некому, за нами подглядывает. Эдакая теория великого небесного полицейского или, на более современный лад, великой небесной шпионской камеры, ну, если угодно, камеры наблюдения. Здесь, к сожалению, может быть доля истины. Существование полицейских служб считается необходимым во всех странах, и преступники, знающие, что полиция наблюдает за ними, менее склонны воровать и совершать прочие противозаконные действия. Сегодня наши улицы и магазины оборудованы видеокамерами, часто застегающими людей за неблаговидными занятиями, например, за кражей товаров. И любой потенциальный магазинный воришка, очевидно, с меньшей вероятностью решится что-либо украсть, если будет знать, что находится в поле зрения камеры. А теперь представьте себе преступника, думающего, будто за каждым его шагом ежедневно и ежеминутно наблюдает Бог. Многие верующие полагают, что Господь читает даже ваши мысли и может заранее видеть нехорошие дела, которые вы только еще замышляете. Так что отчасти понятно, почему некоторым людям, богобоязненный человек, в том числе и богобоязненный политик, может по сравнению с атеистом казаться менее расположенным совершать некрасивые поступки. Атеистам не нужно бояться великой шпионской камеры в небесах. Они, по крайней мере, так строится данное рассуждение, боятся только настоящих камер и настоящих полицейских. Быть может, вам приходилось слышать циничную остроту. Совесть — это знание, что кто-то смотрит. Не исключено даже, что склонность хорошо себя вести под чужим взглядом — механизм довольно примитивный и глубоко встроенный в наш мозг. Моя коллега, профессор Милиса Бейтсон, некогда моя студентка в Оксфорде, поставила замечательный опыт. У них в департаменте естественных наук Ньюкаслского университета стояла коробка честности для денег за кофе, чай, молоко и сахар, употреблявшиеся ежедневно. Продавца не было. На стене висел призкурант, и каждый сам должен был положить в контейнер нужную сумму. В том, что люди ведут себя честно, когда на них смотрят, нет ничего удивительного. Но что, если вы окажетесь одни? Будете ли вы столь же аккуратно оставлять деньги в коробке, зная, что вас никто не видит? Не сомневаюсь, что будете. Но не все так щепетильны, как вы. Именно поэтому описываемый эксперимент дал результаты. Каждую неделю Мелисса вывешивала в кафетерии листок с расценками. И каждую неделю он был украшен сверху каким-нибудь рисунком. Порой это были цветы. Не всегда одни и те же, но цветы. В другие недели рисунок изображал пару глаз, причем каждый раз новых. И вот каков был поразительный результат. По тем неделям, когда над прейскурантом были нарисованы глаза, люди вели себя честнее. Выручка в контейнере оказывалась примерно втрое больше, чем в контрольной неделе, когда на посетителей глядели лишь цветы. Не странно ли? Если бы эти глаза были настоящей камерой наблюдения, все объяснялось бы очень просто. Но те, кто пил кофе, прекрасно знали, что глаза только чернила на бумаге. Такие глаза способны следить за происходящим не лучше цветов это не был рациональный расчет будука я лучше честным раз за мной наблюдают это было иррационально примерно как смотреть вниз с верхнего этажа нью-йоркского небоскреба я знаю что не собираюсь падать я даже нахожусь под защитой толстого армированного стекла но все равно покрываюсь мурашками и ощущаю пробегающий по спине холодок это чувство иррационально Вероятно, в данном случае оно встроено в наш мозг генами, унаследованными от далеких предков, живших в те времена, когда нужно было уметь оценивать опасность нахождения высоко на деревьях. Быть может, вам даже нет необходимости говорить себе «Глаза Бога смотрят на меня, буду вести себя хорошо». Быть может, это явление автоматическое, подсознательное, подобное воздействию тех глаз, что милиса рисовала на бумаге. Кстати, если вы вдруг поинтересуетесь… Она произвела все требуемые расчеты, доказывающие, что ее результаты вряд ли следствие случайности. рационально оно или нет, но, к сожалению, действительно кажется правдоподобным, что тот, кто искренне верит, будто Бог следит за каждым его движением, с большей вероятностью окажется хорошим человеком. Должен сказать, эта мысль мне отвратительна. Я хочу думать о людях лучше. Мне бы хотелось считать себя честным вне зависимости от того, смотрит на меня кто-нибудь или нет. Что, если страх перед Богом — это не просто страх огорчить его, а кое-что похуже, намного хуже. И христианство, и ислам традиционно учат тому, что после смерти грешники будут целую вечность подвергаться мучениям в Аду. В Откровении Иоанна говорится про озеро Огненное и Серное. Откровение, 20 глава, 10 стих. Пророку Мухаммеду приписывают высказывание, что карой для наименее провинившихся будет леющий уголек, подложенный под ступню, из-за чего мозг его станет кипеть. Имам Аль-Бухари, книга «Смягчение сердец», глава 27, хадис 6562, перевод В. Нерши. Коран 4.56-7. Говорит о тех, кто не верит написанному в нем, что всякий раз, как сготовится их кожа, мы заменим им другой кожей, чтобы они вкусили наказание. Перевод Крачковского. Согласно многим проповедникам, в адское пламя можно быть брошенным, даже не сделав ничего дурного. Достаточно просто быть неверующим. Некоторые из величайших художников состязались, кто изобразит кошмарные картины ада более ужасающими. Самое знаменитое произведение литературы на итальянском языке «Дантов ад» целиком посвящен этой теме. Угрожали ли вам в детстве адским пламенем? Верили ли вы по-настоящему в такие угрозы? Бывали ли всерьез напуганы? Если вы можете ответить на эти вопросы отрицательно, вам повезло. К сожалению, многие люди продолжают верить в опасность ада до самой смерти, что превращает их жизнь, особенно последние дни, в мучения. Насчет угроз с наказанием у меня есть своя теория. Некоторые из них правдоподобны. Скажем, если вас уличат в краже, вы можете угодить в тюрьму. Другие же крайне неправдоподобны. Например, что если вы не верите в Бога, то после смерти проведется целую вечность в Огненном озере. Моя теория такова. Чем правдоподобнее угроза, тем менее ужасающей ей нужно быть. Угроза наказанием после смерти до такой степени надуманна, что ей приходится компенсировать это настоящей подлинной жутью, озером огня. А угроза прижизненным наказанием правдоподобна, тюрьмы существуют на самом деле, и потому нет нужды дополнять ее картинами отвратительных пыток, вроде замены сгоревшей кожи на новую с целью сжечь ее заново. Что вы думаете о людях, запугивающих детей вечным загробным пламенем? Обычно в этой книге я не даю собственных ответов на подобные вопросы, но здесь не могу удержаться и не сделать исключения. Я бы сказал, счастье этих людей, что ада не существует, потому что я не знаю никого, кто больше заслуживал бы туда отправиться. Каким бы устрашающим ни был ад, четких доказательств влияния религии на человеческое поведение в лучшую или в худшую сторону, судя по всему, не так много. В некоторых исследованиях предполагался вывод, что верующие щедрее жертвуют на благотворительность. Многие из них делают это в форме десятины, то есть десятой доли доходов, которые отдают своей церкви. А церковь нередко использует часть этих средств на полезные благотворительные цели вроде помощи голодающим или тем, кто потерпел бедствие после жуткой катастрофы, скажем, землетрясения. Однако много собранных церквями денег уходит на финансирование миссионеров. Они называют это благотворительными пожертвованиями. Но благотворительность ли это в том же самом смысле, что и борьба с голодом или помощь людям, которых землетрясение оставило без крова? Давать деньги на образование вроде бы дело хорошее, но что если образование состоит исключительно в заучивании Корана наизусть? Или в том, что под руководством миссионеров дети забывают культурное наследие своего племени, а вместо этого штудируют Библию? Неверующие тоже могут быть очень щедрыми. Трое самых крупных в мире благотворителей, Билл Гейтс, Уоррен Баффет и Джордж Сорос, не верят в Бога. В 2010 году мощнейшее землетрясение опустошило без того бедный остров Гаити. Последствия были ужасающими. По всему миру люди, как верующие, так и нет, сплачивались, предлагая свою помощь и деньги. Мой собственный благотворительный фонд «Разум и наука» немедленно организовал специальную акцию, названную нами «Неверующие оказывают помощь» — НОП. Мы привлекли дюжину других атеистических, светских и скептических организаций, которые присоединились к нам в сборе денег среди атеистов, агностиков и прочих нерелигиозных деятелей. Тысячи неверующих объединились ради этой цели. За три дня акция НОП собрала 300 тысяч американских долларов. Все до копейки мы перечислили на Гаити, еще больше в течение следующих недель. Разумеется, в то же самое время религиозные благотворительные организации тоже занимались сбором пожертвований. И многие хорошие люди отправились на Гаити помогать пострадавшим. Эту историю о НОП я рассказываю не для того, чтобы бахвалиться, будто атеисты щедрее верующих. На самом деле, думаю, перед лицом критической ситуации большинство людей всего мира оказываются добрыми и щедрами, независимо от того, религиозны они или нет. Теория Великой Небесной Камеры Наблюдения вроде бы убедительна, хоть и прискорбно. Может быть, она действительно сдерживает преступность? Если так, то, наверное, среди тех, кто содержится в тюрьмах, доля неверующих особенно высока. Вот кое-какие данные по федеральным тюрьмам США на июль 2013 года касательно религиозных конфессий, к которым причисляют себя осужденные. 28% заключенных — протестанты, 24% — католики — 5% — мусульмане. Остальные в основном либо исповедуют буддизм, индуизм, иудаизм и верование коренных американских народов, либо затрудняются ответить. А какова же доля атеистов? Жалкие 0,07%. Вероятность, что некий осужденный преступник окажется христианином, повышает шансы на то, что он атеист в 750 раз. Правда, мы говорим о количестве тех, кто называет себя христианами-атеистами, кто знает, какие цифры скрываются за этими затруднившимися ответить. Еще существеннее, что общее количество христиан в Соединенных Штатах выше общей численности атеистов, выше, но не в 750 раз. Данные по христианам, опять-таки, могут быть преувеличены в связи с тем, что у заключенных, претендующих на религиозность, больше шансов освободиться досрочно. Также высказывалось мнение, что эта тюремная статистика имеет лишь случайное отношение к религиозной принадлежности или ее отсутствию. Малообразованные люди попадают в тюрьму с большей вероятностью и с меньшей вероятностью бывают атеистами. Однако, с какой стороны ни посмотреть, теорию Великой Небесной Шпионской Камеры приведенные цифры никак не поддерживают. Даже если в теории Великой Шпионской Камеры и есть доля истины, это уж точно не причина верить в фактическое существование Бога. Единственная достойная причина верить в какой бы то ни было факт — доказательство. Великая шпионская камера может служить весьма сомнительным поводом уповать на то, что другие окажутся верующими. Она могла бы снизить уровень преступности. Это дешевле, чем устанавливать настоящие камеры наблюдения и содержать большое количество полицейских патрулей. Не знаю, как вам, а мне такое отношение кажется довольно-таки высокомерным. Конечно же, мы с вами слишком умны, чтобы верить в Бога, но, на наш взгляд, было бы неплохо, если бы остальные в Него верили. Философ Дэниел Дэнет, мой друг, называет это «верой в веру». Когда веришь не в Бога, а в то, что верить в Него хорошо. Когда у Голды Мейер, бывшей тогда премьер-министром Израиля, потребовали ответить, верит ли она в Бога, она сказала, «Я верю в еврейский народ, а еврейский народ верит в Бога». Вот и все, что можно сказать по поводу теории Великой Небесной Шпионской Камеры. Перейду теперь к другой вероятной причине, почему людям может казаться правильнее голосовать за верующего политика, а не за атеиста. Она совершенно иного толка. Некоторые думают, что религия — это хорошо, потому что Библия разъясняет нам, как себя вести. Не имея некоего свода правил, мы, согласно данной точке зрения, оказываемся брошенными без руля и без ветрил в море неопределенности. Кроме того, считается, будто Библия снабжает нас хорошими образцами для подражания, такими восхитительными персонажами, как Бог или Иисус, чем примером мы должны следовать. Однако не все верующие следуют предписаниям Библии. У некоторых священная книга совершенно другая, или вообще нет никакой священной книги. Здесь я буду вести речь об иудео-христианской Библии, поскольку хорошо знаком только с ней. Но многое сказанного могло бы относиться и к Корану. Считаете ли вы подобные священные писания хорошими наставниками на пути к доброте? Считаете ли библейского Бога хорошим примером для подражания? Если да, то вам стоит еще раз заглянуть в главу 4. С Кораном дело обстоит даже хуже, так как мусульманам надлежит воспринимать его буквально. Десять заповедей часто выдаются за образцовое руководство для праведной жизни. По их поводу во многих штатах США, особенно принадлежащих к так называемому библейскому поясу, ведутся ожесточенные дискуссии. По одну сторону конфликта выступают христианские политики, намеревающиеся вывесить 10 заповедей на стенах государственных учреждений, например, судов. Представители противоположной стороны обычно цитируют американскую Конституцию, первая поправка которой утверждает, что Конгресс не должен издавать никакого закона относительно установления какой-либо религии или воспрещающего свободное исповедание всякой религии. Перевод Каменского. Сказано предельно ясно, не так ли? Смысл тут не в том, что религия запрещена. Вы можете исповедовать какую вам угодно религию на любой лад. Конституция запрещает только провозглашение государственной религии. Каждый имеет право вывесить 10 заповедей в частном порядке у себя дома. Конституция справедливо гарантирует личные свободы подобного рода. Но конституционно ли будет прикрепить эти заповеди к стене такого общественного здания, как дворец правосудия штата? Многие из законоведа полагают, что нет. Давайте оставим юридические вопросы в стороне. И посмотрим, что представляют собой сами 10 заповедей и что мы можем сказать по их поводу. Действительно, не настолько ценное руководство, учащее быть хорошими и не быть плохим. В Библии эти заповеди представлены в двух версиях: одна в книге Исход, другая во Второзаконии. Обе версии практически одинаковы, слегка различаются только нумерация заповедей в разных религиозных традициях – иудейской, католической, лютеранской и т.д. Кроме того, Моисей, разгневанный из-за золотого тельца, уронил и разбил первоначальные каменные скрижали, но впоследствии Бог снабдил его новыми. Вот один из вариантов текста тех скрижали, что Моисей не ронял, изложенный в 20 главе книги «Исход». Из объявления заповедей Бог устроил настоящее театрализованное представление, собрав весь народ у подножия горы Синай и затем появившись в сопровождении грома, молний и фанфар. Каждую заповедь я буду сопровождать своими комментариями, которым вам, возможно, захочется добавить ваши собственные. «Я есть Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Вот первая заповедь для иудеев, хотя звучит она скорее не как заповедь, а как утверждение. Для христиан же это только вступление к первой заповеди. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Как мы знаем из главы 4, и как Бог сам себя неоднократно называл, он бог-ревнитель. Ветхозаветный персонаж Бог был патологически одержим другими богами. Он их люто ненавидел и пребывал в постоянном страхе, как бы люди не поддались искушению поклоняться им. Такое же маниакальное отношение к Богам, с соперником сохранялось и на протяжении многих столетий после Иисуса. Когда при Константине христианство сделалось официальной религией римлян, раннехристианские фанатики бушевали по всей империи, круша то, что им казалось идолами, а для нас сегодня бесценные произведения искусства. Шокирующее подтверждение приводится в книге Кэтрин Никси темнеющие века. Кэтрин Никси, The Darkening Age, Лондон, Макмиллан, 2018. Гигантская статуя богини Афины в Пальмире, древнем городе на территории современной Сирии, далеко не единственный пример жертвы такого варварства. Одним из самых злостных вандалов был всеми почитаемый святой Августин. Сегодняшний аналог этого маниакального стремления ранних христиан уничтожить изображение чужих богов — мусульманский фанатизм ИГИЛ и Аль-Каиды. Организации, запрещенные в Российской Федерации. Вторая заповедь. Не делай себе и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Это снова все о той же ревности бога к богам-конкурентам. Многие соседние племена поклонялись богам в виде статуи. Библия разъясняет эту мысль тут же, прямо в следующем стихе. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Как вам последняя фраза? Бог настолько ревнив, что если вы будете поклоняться какому-нибудь другому Богу, накажет не только вас, но и ваших детей, внуков и правнуков, даже если их еще не будет на свете, когда вы проштрафитесь. Бедные ни в чем не повинные правнуки. Третья заповедь. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Это означает, что вам нельзя использовать ругательства, в которых упоминается Бог. Например, «Вот Божье наказание!» Или «Не будь же таким улухом царя небесного!» Ясно, почему Богу может быть неприятно, но ужасающий серьезного преступления тут, согласитесь, не видно. Вряд ли заслуживает вывешивание на стену здания суда. Ведь, по сути, это просто заповедь «не ругайся!» Такого закона в большинстве стран нет. Четвертая заповедь. «Помни день субботний, чтобы светить его». Вот заповедь, которой Бог действительно относился со всей серьезностью. В главе 15 книги чисел израильтяне поймали человека, собиравшего в субботний день дрова. Собиравшего дрова! Совсем ерундовый проступок, быть может, подумаете вы. Однако, когда Моисей спросил у Бога, что следует делать с виновным, Бог отнюдь не был расположен шутить. «И сказал Господь Моисею...» Должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана. Не слишком ли суровое правосудие? Не знаю, как вам, но мне побивание камнями представляется особенно отвратительным способом казни. Дело не только в его мучительности. Есть еще и нечто гадкое в том, что весь лагерь или все селение окружают одну единственную жертву, как хулигана на детской площадке. Это и не практикуется в некоторых исламских странах, особенно по отношению к молодым женщинам, застигнутым за разговором с мужчиной, не являющимся их мужем. Некоторые правоверные мусульмане на полном серьезе видят здесь преступление. В христианских странах побивать людей камнями больше не принято. Кто-нибудь даже мог бы сострить, что, дескать, христиане, в отличие от мусульман, перестали быть верными своей священной книге. Но считаете ли вы четвертую заповедь достаточно важной, чтобы вывешивать ее на стене Дворца Правосудия в качестве одного из законов страны? Следующие за четвертой заповедью строки разъясняют ее необходимость, указывая на то, что Бог и сам отдыхал на седьмой день после своих шестидневных трудов по созданию Вселенной и всего в ней находящегося.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 Типичный пример богословского способа рассуждать по аналогии, символически. Некогда случилось так, вот достаточная причина, чтобы так же было и теперь. На самом-то деле, разумеется, и в первый раз ничего подобного не происходило, ведь Вселенная не создавалась за шесть дней. он ну, да не будем придираться. Пятая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Вот это правильно. Чтить родителей — дело благое. Они произвели вас на свет, кормили, заботились, водили в школу и вообще много всего хорошего сделали. Шестая заповедь: не убей, процитирована в церковнославянском переводе. Она так хорошо знакома нам в старом варианте короля Иакова, что я привожу ее здесь, как и все последующие заповеди именно в этом переводе, а не в более современном. Мы, вероятно согласимся, что имеем тут дело с хорошей заповедью. Потому-то, наверное, многие из тех, кто уверяет, будто благоговеет перед всеми десятью, в действительности могут припомнить исключительно ее. Особых возражений против того, чтобы вывесить ее в здание суда, вроде бы нет. В конце концов, законодательство любой страны признает убийство преступлением. В сущности, шестая заповедь кажется едва ли не слишком очевидной. Представьте себе, Моисей приносит с гор каменной таблички, а люди читают их, восклицая «Ого, не убий!» Силы небесные, нам такое в голову бы не пришло, подумать только, не убий так-так-так. Что ж, запомню, с сегодняшнего дня никаких убийств. Кажется ли это вам правдоподобным? Но, сколько бы очевидно ни выглядела шестая заповедь, ее вовсю нарушают в войнах, причем с благословения духовенства. Мы уже видели, как библейские израильтяне нарушали ее в своей борьбе за Лебенсрау направленный против несчастных народностей, населявших землю обетованную, и делали это по прямому указанию Бога. Во время Первой мировой войны британским солдатам приказывали убивать немецких, а немецкие солдаты получали точно такие же приказы убивать солдат противника. И те, и другие думали, будто ими движет Бог, что вдохновило поэта Джона Коллинза Сквайра на следующие строки. «До «Да Бога долетел воюющих голдёж». «Год строив Ингланд и храни бог короля». Вопят «бог то, бог всё, на бога всё валя». «Мой бог!» — воскликнул бог. «Как быть, не разберёшь». Эпиграмма «Дилемма» из сборника «Выживание наиболее приспособленных», 1916. Приказы убивать якобы с божьего благословения отдавались солдатам в военное время на протяжении всей истории человечества. «Поразмыслите-ка вот о чём». В тех американских штатах, где убийц приговаривают к смерти, над обвиняемым проводится судебный процесс длящейся недели, а то и месяцы, когда прокурору необходимо убедить присяжных в виновности вне всяких разумных сомнений. Прежде чем смертный приговор будет действительно приведен в исполнение, могут быть поданы многочисленные апелляции. В конце концов, губернатор штата должен торжественно подписать приказ о казни, и он, как правило, подходит к этому ответственному решению крайне серьезно. Затем на утро перед экзекуцией, есть еще жутковатый ритуал последнего завтрака из любимых блюд. Однако, когда британский солдат убивает на войне немецкого солдата, тот, по крайней мере, насколько известно британскому солдату, не совершал никакого преступления. Его дело не слушалось в суде, ему не выносили официального смертного приговора, он не может позвонить адвокату и не имеет права на апелляцию. Возможно, он даже не записывался в армию добровольцем, а был просто-напросто призван туда против собственного желания. И вот нам приказывают стрелять в него. Во время Второй мировой войны команды бомбардировщиков с обеих воюющих сторон получили приказы уничтожать тысячи мирных жителей, опять-таки, без суда и следствия. Не убей! Раньше в Великобритании можно было получить освобождение от военной службы, заявив, что вы отказываетесь воевать в силу своих убеждений, но прежде вам следовало предстать перед судом, дабы обосновать свой отказ, а убедить судей было совсем непросто. Проще всего было избежать отправки на фронт, если вы родились в семье, исповедующей пацифистскую религию, скажем, квакерскую. Но если вы пришли к своим убеждениям самостоятельно, хотя бы даже написали диссертацию о безнравственности войн, вам непременно пришлось бы отстаивать в суде свое право не идти в армию. В случае успеха вы вместо военной службы смогли бы водить машину скорой помощи. Мне вряд ли удалось бы убедить суд. Но я все равно тайком стрелял бы мимо цели. Первоначально шестая заповедь имела в виду «Не убий представителей твоего собственного племени», за исключением, разумеется, тех, кто собирает дрова по субботам или совершает прочие непростительные преступления. Мы это знаем, поскольку библейский персонаж Бог приказывал своему народу уничтожать другие племена с упоительной вседозволенностью. Седьмая заповедь «Не прелюбодействуй» звучит довольно категорично. Не занимайтесь сексом с кем-либо, если хотя бы один из вас состоит в браке с кем-то другим. Но, вероятно, вы можете представить себе ситуацию, когда тут следовало бы сделать послабление. Например, если кто-нибудь после долгих лет несчастливого и давно уже распавшегося брака встречает свою настоящую любовь. Как мы увидим в дальнейшем, некоторые считают моральные нормы абсолютными и незыблемыми при любых обстоятельствах. Другие же полагают, что в отдельных случаях правила можно смягчать. Как бы то ни было, многие согласятся с тем, что любовные связи каждого человека — это его личное дело, а не предмет для директивы, вывешиваемой в здании суда под видом законодательного акта. Восьмая заповедь. «Не укради», процитировано в церковно-славянском переводе. Как и в случае с «не уби», возражений против того, чтобы вывесить этого дворце правосудия, вроде бы не имеется. В любом случае, воровство, как и убийство, и без того запрещается законами какого угодно государства. Девятая заповедь. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». И то верно. Не нужно произносить ложных свидетельств, то есть попросту врать ни про кого, ни про ближнего, ни про дальнего. И опять-таки требовать от свидетеля, особенно под присягой, говорить правду, только правду, ничего кроме правды, краеугольный камень любого законодательства. Десятая заповедь. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба его, не рабыни его, не вала его, не осла его, ничего, что у ближнего твоего». «Не желай» — это такой несколько устаревший способ сказать «не завидуясь» с дополнительным оттенком стремления завладеть желаемым предметом или человеком. Бывает трудно не испытывать зависти к тому, кто намного благополучнее нас, но это, безусловно, не подпадает под действие каких-либо законов, покуда вы не пошли и не присвоили объект своей зависти. Да и даже в этом последнем случае ваши действия с точки зрения некоторых политических радикалов могут быть оправданными. По их мнению, государству следует забирать излишки богатств из частных рук и использовать для всеобщей пользы. Я не коммунист и не анархист, но можно понять, откуда они берутся, не правда ли? Другие, называющие себя либертарианцами, впадают в противоположную крайность. На их взгляд, даже налогообложение — это разновидность кражи, поскольку оно отнимает деньги у богатых, чтобы отдать их бедным. В точности тем же самым занимался легендарный стрелок из лука Робин Гуд, чей образ не лишен для некоторых определенной романтической привлекательности. Равно как и его более современные аналоги – Джесси Джеймс с Дикого Запада и ирландский разбойник Уилли Бреннан. Кстати, обратите внимание, что жена и рабы ближнего перечислены в десятой заповеди вместе с его имуществом, наравне с домом и валом. Как вы относитесь к тому, чтобы считать женщину собственностью некоего мужчины, одним из предметов, которым он владеет, его вещью? Меня такая идея приводит в ужас, однако с давних пор она была неотъемлемой частью многих культур, что и по сей день мы можем наблюдать в странах вроде Пакистана или Саудовской Аравии, где это поддерживается государственной религией. Последние обстоятельства кажется некоторым, не мне, достаточной причиной для уважения. Можно услышать фразу «это часть их культуры», несущую почтительный оттенок. В то время, когда я пишу эти строки, в Саудовской Аравии только что приняли закон, разрешающий женщинам водить автомобиль. Замужняя женщина там по-прежнему не имеет права открыть банковский счет без позволения своего супруга. Также она не может выйти из дома без сопровождения мужа или родственника мужского пола, пусть даже совсем маленького мальчика. Вообразите себе картину. Взрослая женщина, возможно, с университетским образованием, просит у своего восьмилетнего сына разрешение выйти на улицу. А ему приходится идти с ней в качестве ее защитника. Эти женоненавистнические законы вдохновлены исламом. Думаю, будь десятая заповедь прибита к стене в здании суда, у многих женщин нашлось бы, что сказать по этому поводу. Как минимум в интересах равноправия и в духе времени к ней следовало бы добавить «не желай мужа ближней твоей». Ни ягуара ее, ни докторской степени ее. Ну что же, десять заповедей бесспорно устарели. Несправедливо обвинять Библию в том, что она написана тысячи лет назад, когда жены принадлежали мужьям, а самым ценным имуществом считались рабы. Разумеется, мы ушли вперед по сравнению с теми старыми недобрыми временами. Но разве не в этом-то вся и суть? Да, мы ушли вперед. И именно поэтому не должны черпать свои представления морали о добре и зле, о том, что можно и что нельзя, из Библии. Собственно говоря, мы их оттуда и не черпаем, иначе бы мы до сих пор побивали камнями тех, кто работает по субботам или поклоняется не тем богам.